Глава девятая. В гости к гному. «Так уж и любые», — усомнилась зефирка. «Абсолютно», — заверил Базиль. Глаза лучшей портнихи прекрасной долины стали огромными. «Если я захочу десять кило зефира, мне его дадут?» «Безусловно», — подтвердил Базиль. У Зинаиды огромные склады сладостей, самых вкусных. — У нас денег нет, — пригорюнилась портниха. — Вообще никаких. — Зачем они тебе? — спросил Базиль. — Конфет купить? — пояснила Зефирка. — Бесплатно их не раздают. — Вы в прекрасной долине платите в магазинах? — уточнил Базиль. «Интересно? Объясни подробно!» Черная мапсиха набрала полную грудь воздуха, но не успела даже звука издать, ее опередила мафи. «Приходишь в лавку, говоришь хозяйке, например, ежихе Вере. Нужны грибы на суп». Вера пакет на весы кидает и кричит. «Две монетки, финюшки. Ежиха глуховата, поэтому разговаривает так громко, что мои уши в трубочке заворачиваются. Даешь ей денежки и уходишь. — Просто так нельзя грибы взять? — спросил гном. «Не — Не, сказала Куки. — То есть можно, но это же воровство. Красть плохо. — Для кого? — не утихал Базиль. — Да вы ешьте конфеты. Я угощаю. — Не поняла тебя, — сказала Капитолина, которая до сих пор просто молча жевала шоколадки. Гном по-новому сформулировал вопрос. «Кому станет плохо, если коки стащит грибы?» «Ей самой!» — растолковала зефирка. «Вера увидит, что мапсиха стащила товар. Пожалуется муле. Мама Куки трёпку затаст». «А если ежиха не заметит...» — не утихал Базиль. «Допустим...» Куки ловко все проделала, домой убежала, никто не узнал. — И зачем ей сырые грибы? — задумчиво протянула Мафи. — Сестра их маме притащит и получит от Мули выговор за плохое поведение. — Грибы надо готовить, — согласился Базиль. — А шоколадки? — Нет, их не варят, — ответила Жози. Они уже готовыми продаются. Развернула обертку и лопай. «Никто не заметит, что ты стащила вкуснятину», — улыбнулся Базиль. «Насладишься в тишине и порядок». «Мама все равно узнает», — вздохнул Макс. «Муля прямо насквозь нас видит. Только соберешься что-то натворить, а она говорит». «Понятно, ты задумал плохое». «Выкинь это из головы, лучше сделай что-нибудь хорошее». «Она права», — согласился Базиль. «Лучше совершать благородные поступки. Вы прошли испытание. «Какое?» — не сообразила мафия. «Я специально вам плохое предложил», — признался Базиль. «Воровство в магазине. Смотрел, как вы отреагируете». «Зачем ты это сделал?» — осведомилась Рада. «Чтобы понять, кого можно в страну чудес пригласить, а кого нет», — объяснил гном. «У нас там только лучшие из лучших живут. Согласись, кто со мной?» «Да, можно сладости украсть. Я бы миг исчез. Но моя идея никому не понравилась. Ведь так...» Зефирка отвела глаза в сторону. Конечно, красть нельзя, но Базиль-то прав. Кому будет плохо от того, если она у ежихи крошечное пирожное потихоньку прихватит? У Веры полное клеров, корзиночек, бисквитов с вареньем. Она не заметит пропажи. Ежиха жадная. Кучу денег за плюшки и прочее требует. Пирожные она сама печет. Могла бы десять трубочек с кремом продать, а одиннадцатую ей, зефирке, подарить. Но Вера не хочет добрые дела творить. Вредина. «Приглашаю вас в гости», — объявил гном. «Спасибо», — сказал Макс. «Очень любезно и приятно» но нам нужно ремонт делать. Потом, когда наш дом снова пригодным для жилья станет, с удовольствием к вам приедем». Зефирку охватило глубокое возмущение. «Нам надо наш дом. Макс всего ничего в Мопсхаусе гостит, а уже возомнил себя хозяином. Нахал!» «Как в вашу страну попасть?» — обрадовалась Куки надо просто этого хотеть пожал плечами базиль и там все исполнится любое желание с недоверием спросила мафи честное гноморское слово торжественно заявил базиль и моя мечта тоже спросил нежный голосок жози обернулась и увидела что позади всех стоит рада стопроцентно заверил гном «Тебе-то чего надо?» — фыркнула Куки. «Тебя в карете возят, с вилки кормят». «У меня есть одно желание», — призналась певица. «Но я не хочу о нем вслух говорить. Его не всякий поймет». «Куда уж нам? Мы-то не звезды, а простые собаки. В лаптях ходим». Неожиданно выпалила мафи и обомлела. «Как это получилось?» Отчего сейчас с языка слетела грубость. Мафия не собиралась говорить обидные слова, а они сами вырвались. Такое ощущение, что внутри нее кто-то поселился, и он ее языком управляет. Нам нужны деньги на ремонт, протянул Макс. Куки подбоченилась. Здрасте, нам нужны. «Не говорят имени всех. Ты не наша семья, гость. А вот мне хочется купить новые туфли. Синие с золотыми пряжками». Приметила такие в витрине, а мама сказала, «Сейчас у нас свободных денег нет, а я монетки видела в коробке. Не нужны мне свободные черчильки. Пусть они занятыми будут, а у меня туфельки появятся». «Кто такие черчильки?» — удивился гном. Все рассмеялись. «Черчилек — большая золотая монета», — объяснила Мафи. «Она названа в честь самого умного мопса Черчилля. В денежке содержится десять муленок. Маму Мули зовут. В каждой муленке двадцать фенюш. А в одной фенюше сто капусь. фени и капа нашей сестры. Семья Мули — «Династия — основателей прекрасной долины. Поэтому портреты лучших ее членов есть на всех деньгах. Может, и с нашими мордами когда-нибудь самые мелкие монетки выпустят». «Попросишь фею Зинаиду», — улыбнулся Базиль. «Проведешь немного времени в «Стране чудес», Отдохнешь, поешь вкусно, вернешься домой, а у всех в кошельках появились мафики. Ой, как здорово! Запрыгала Мафи. Хочу! Базиль зааплодировал. Отлично! Фея обожает гостей. Им выделяются лучшие комнаты, вкуснейшая еда, красивейшая одежда. Кто со мной? Мафи, Зефирка, Жози, Макс, Рада, Капиталина, Куки и Беатриса разом подняли лапы. Гном пришел в восторг. «Прекрасно! Зажмурьтесь!» Собачки и Белый Мишка тут же выполнили его указания. «Улетаем в страну чудес!» где исполняются все желания, — пропел Базиль. Раз, два, три. Готово. Мы на месте. Можете смотреть.